Грубо-насмешливый дерзкий тон был рассчитан с дьявольским искусством, чтобы это письмо можно было принять за произведение кого-нибудь из слуг, завидующего положению горбуньи в доме. Действие письма было как раз то, на какое и рассчитывали. Боже мой! Уже завтра-завтра все и о Гриколе, Адриена, будут знать о моей смехотворной любви. Боже мой, какой стыд! Какой невыносимый стыд снова слышать насмешки толпы можно пережить, когда они смеются над моим родством, но если они будут смеяться над моими чувствами. Слезы заливали лицо горбуньи, и некоторое время она чувствовала себя совершенно уничтоженной, но постепенно к ней вернулись сознание и вместе с этим чувство действовать немедленно, не теряя времени. «Надо бежать! Надо бежать! Надо бежать! Мне придется покинуть этот гостеприимный дом! Эх, я думала, что нашла было убежище после всех своих несчастий. Наверное, я не рождена быть счастливой даже в малом!» Ей и в голову не пришло искать правосудие у мадемуазель де Кардавиль. Вносить смуту и беспокойство в ее дом, покидая его навсегда, она сочла бы неблагодарностью со своей стороны. Она даже не старалась угадать, кто совершил эту гнусную кражу и кто был автором этого оскорбительного письма. Зачем ей все это, если она решила бежать от унижений, которыми ей угрожали? «Быть может, они отступят, если я уйду. Если кто-то завидует моей дружбе с госпожой, быть может, они пощадят меня, если я исчезну!» Приложенные к письму деньги еще больше укрепляли Горбунью в ее подозрениях. С обычной, спокойной безропотностью Горбунья решила, как ей нужно поступить. Холодной и дрожащей рукой она написала записку и положила ее на стол рядом с деньгами. Да благословит Бог, дорогую мадемуазель де Кордовель, за все добро которое она для меня сделала. Пусть она меня простит за то, что я ушла из ее дома. Я не могла больше в нем оставаться».